Глава третья. Архимаг Виттор нервничал. Неожиданное появление странной девушки с ворохом опасных знаний было из ряда вон выходящим событием. Впутанное объяснение самой Натальи о какой-то книге Виттор не поверил. Уж слишком невероятным оно казалось. Зато то, что девушку долгое время держали под замком, было правдой. слишком хорошо читали в её ауре следы заклинаний, поддерживающих в тонусе тело человека, который по каким-либо причинам сам практически не двигается. Впрочем, Витто рассей факт не удивил. Прорицатель с таким сильным даром, как у Наташи, да ещё и способный за себя постоять, желанная добыча для очень многих. Архимаг задумчиво потеребил бороду. Однако от размышлений его внезапно отвлек громкий стук. Сразу же, вслед за этим, не дожидаясь приглашения, в дверь быстро вошел магистр Ясон. Целитель выглядел весьма озабоченным. «Что такое?» — напрягся Виктор. «У нас проблемы», — мрачно сообщил Ясон. «Конный патруль Леорского гарнизона обнаружил неподалеку от города труп мужчины, который на поверку оказался нашим посланцем». Поведим. Архимаг недоверчиво приподнял брови. Это тот, который должен был установить маяк и встретить? Да. Он мёртв с самого утра. Но девушка поступила в академию. Я прояснил всей момент. Светлый Мак нервно переплёл пальцы. Оказалось, её гораздо дальше по северному тракту сегодня встретил наш тёмный ведьмак Влас. Ну и подвёз. Он рассказал, что девчонка была не в себе и явно чем-то напугана. Думаешь, утечка? Виктор резко поднялся с кресла. Без понятия. Я сон неопределённо пожал плечами. У них обычно утечек не бывает, сам знаешь. Так что может быть, наш человек столкнулся с обычными разбойниками, а может и нет. Значит, будем исходить из худшего, выдохнул архимаг и быстро направился к двери. В центральном зале первокурсники на торжественную речь собираются, напомнил ему целитель. Да-да, помню, коротко бросил Виктор и ускорил шаг. Сейчас все мысли Архимага занимала лишь комната с дальзеркалом. Оказавшись внутри, он поставил мощнейшую защиту от прослушивания и активировал артефакт. А буквально через пару минут в зеркале появилась невысокая, укутанная в плащ женская фигура. Что случилось, Витор? тихо спросила женщина. Почему такая срочность? Есть вероятность того, что перемещение девушки всё же могли отследить? Адвитор Архимак и быстро пересказал всё, что недавно узнал. "Да, вы правы". А выслушав, женщина напряжённо кивнула. "Необходимо исключить любые риски. Я решу вопрос о дополнительной защите завтра к вечеру. Хорошей ночи, Витор. И спасибо вам". Изображение в зеркале исчезло. Недолго думая, Нинелия отвела Наташу в свой кабинет. Единственное окно небольшой комнаты было задёрнуто тёмными шторами, из-за чего вокруг царил приятный успокаивающий полумрак. Источниками света были лишь голубоватая сфера на небольшом столе, да несколько свечей перед изображениями богини-прорицательницы Лиссы и её матери, огненноволосой богини судьбы Сульхи. На остальные детали обстановки Наташа внимания не обратила. Поскольку обнаружилось, что здесь её ждёт принесённый кем-то ужин, тарелка с тушёными овощами. От одного вида еды у оголодавшей за сутки Наташи аж живот свело. Скинув плащ, девушка быстро уселась за стол и с наслаждением отправила в рот первую ложку. Овощи оказались абсолютно пресными, однако её это не волновало. Сейчас Наташа была готова съесть всё, что угодно. Понаблюдав, как её подопечная расправляется с едой, Пожелаи прирецетельница поднялась. Ладно, доедай. А я постараюсь найти тебе сменную одежду. Минелия вышла, оставив Наташу в одиночестве. Проглотив последнюю ложку, девушка медленно встала и подошла к окну. Так странно, отодвинув штору и глядя на внутренний двор академии, думала она. Я здесь. На самом деле, здесь. А ведь ещё вчера Этого места для меня просто не существовало. От осознания того, что она столько лет прожила в мире грез и фантазий, безвольная и неподвижная, Наташу вновь охватила паника. А вдруг ее найдут? Вдруг снова запрут в той комнате? От скрипа открывающейся двери девушка чуть не подпрыгнула. Наташа резко обернулась и, к своему изумлению, увидела вошедшего Анхайлига. Хм... Так вот, на кого Витор повесил карателя. Протянул, оглядывая её некромант. Занятно. Девушка промолчала. Чего ожидать от некроманта после недавней резкости? Она не знала. Одно дело читать о таком характере и совсем другое столкнуться с его обладателем вживую. Как ты относишься к трупам? Внезапно спросил Анхайлик. Странный вопрос полностью подтверждал непредсказуемость магистра. Неприязненно, с удивлением ответила Наташа, вспоминая обезглавленный труп. Хотя в обмарок не падаю, а к жертвоприношениям и к виду крови к крови никак не отношусь, но вот убить кого-то не смогла бы. Хм. Но ну, не так и плохо. Анхайлик задумчиво переплёл пальцы. Скажи, зачем тебе в факультет Нинели? Она утверждает, что ты и так уже вполне состоявшийся прорицатель. Чему тебе учиться там? Да я не знаю. Наташа окончательно растерялась. А куда мне ещё было идти? К примеру, ко мне? Спокойно сказал некромант. Много сил для того, чтобы допросить того же покойника, не требуется. От предложения Анхайлега Наташа закашлялась. Но у вас на факультете ведь только проявленные тёмные обучаются, а я девочка. Это не проблема. Тонко улыбнулся он. Ну, конечно. Пронеслось в голове Наташи. Анхайлик фактически архимаг в его силах сделать мага проявленным. Но идти к некромантам? Ваше предложение магистра весьма заманчиво, конечно, осторожно сказала девушка. Но насколько мне известно, на факультете некромантии во время посвящения многие погибают. И мне бы не хотелось, чтобы через полгода меня эм, забрала на тот свет богиня Марана. Сказав это, Наташа ожидала всплеска недовольства, но вместо этого Анхайлек весело прищурился. И об этой церемонии, знаешь, значит. Да ты просто кладезь всех сокрытых тёмных ритуалов, Наталья. Сообразив, что опять ей два себя не выдала, девушка мысленно ругнулась и попыталась отвести взгляд. Однако Анхайлек тут же оказался рядом. И неожиданно приподняв её лицо, заставил смотреть прямо на себя. Ты ведь понимаешь, что с такими знаниями я просто не могу позволить тебе стать светлой. Вкратцева произнёс он. Наташу звук этого голоса испугал, но одновременно от него её бросило в жар. Понимаешь? Повторил некромант вопрос. Понимаю. с запинкой выдавила девушка. Анхайлик наклонился и прошептал. «В таком случае добро пожаловать». А потом мир для Наташи на мгновение погрузился во тьму. Она резко вздохнула, чувствуя, как неуловимо меняется все вокруг, словно отвечая на изменения в ней самой. Одновременно послышался грох от отворяемой двери и запоздал и вскрик Нинеллии. Не смей! Но на прерицательницу Наташа уже посмотрела, проявленной тёмной. Ты, Нинелия почти задыхаясь от ярости, взирала на некроманта. Что ты натворил? обезопасил тёмный круг всего лишь. Спокойно ответил тот. Я в своём праве, Нинелия. Наталья не должна принадлежать свету. Она вообще не должна была становиться проявленной, чтобы сохранился баланс. Даже так. В судя по всему, Анхайлега слова о балансе трогали мало. Нинелия, ты прекрасно знаешь, что в первую очередь я забочусь о нашей безопасности, а балансом пусть занимаются инквизиторы. Ты их здесь видишь? Я вот лично нет. Значит, всё в порядке. Ты ничего не понимаешь, правительница бессильно опустила руки. В любом случае ты опоздала, констатировал некромант и положил руку на плечо опешившей от всего происходящего Наташе. И да, я забираю её к себе. Согласись, на твоём факультете ей учиться особо нечему. Глаза Нинели вновь гневно сверкнули. Она посмотрела на Анхайга. Потом перевела взгляд на Наташу и вдруг усмехнулась. "Даже так", каким-то странным тоном произнесла прорицательница. "Забираешь, значит". "Хорошо. И если сама Наталья не против, я согласна". Даже если бы изначально Наташа и была против, после прикосновения тёплые руки некроманта Все протесты из её головы куда-то испарились. Девушку хватило лишь на то, чтобы слабо качнуть головой мол "не против" и только. "А вот и славно", удовлетворённо кивнул Анхайлик и в свою очередь посмотрел на Наташу. "В таком случае, получишь учебники, список занятий из завтрашнего дня, начинаешь обучение". Коротко попрощавшись, Некромант ушёл. Неужели правда всё так плохо? уточнила Наташа обеспокоенно. Нинеля тяжело вздохнула. Какая теперь разница? Держи вещи. Девушка благодарно взяла предложенное и неожиданно зевнула. Лёгкая бодрость, подаренная архимагом, практически рассеялась, и организм требовал заслуженного отдыха. Даже нервничать сил не осталось. А в дверь постучали, а потом какой-то парень в балахоне некроманта протянул Минеле и сумку с книгами и маленькую бумажку. Это тебе, передала Наташе вещи прорицательница. На бумажке номер комнаты. Найдёшь? Да, кивнула девушка. Я знаю здесь всё. Только Лана вернулась в комнату и вновь уселась на кровать, как дверь распахнулась, пропуская взволнованную Инару. «Наконец-то!» — не дав Лане и слова вымолвить, выдохнула некромантка. «Ты где была? Мы на речь архимага опаздываем!» Инара решительно подлетела к полуэльфийке и, ухватив ту за руку, потащила к выходу. Лана даже удивиться не успела, как оказалась в коридоре. Об официальном приветствии первокурсников кудрявое понятие не имела, и сейчас тихо радовалась, что Инара ее не оставила. Главный зал встретил девушек нестройным гомоном адептов, ждущих начала церемонии. "Фух, кажись, успели", выдохнула Инар и зазералась по сторонам, словно ища кого-то. Алана тоже оглядывалась, правда, больше из любопытства. "Инара!" раздался вдруг оклик из толпы. Девушки повернулись. Стоящий чуть поодаль в компании проявленных тёмных некромант размахивал руками. селись привлечь их внимание. Инара махнула в ответ и, снова ухватив кудрявую, направилась в сторону зовущего. «Вот ты где!» Подойдя ближе, поприветствовала она. «Арон, ребята, это Лана, моя соседка!» Полуэльфийка вежливо улыбнулась. «А что еще остается, если тебя, не спросив, затащили в непонятную компанию?» Некромант же тем временем быстро представил своих товарищей, девушку и двух парней. «Артон» Ариса, Дир, Кондрат. Элана снова кивнула, отстранённо отметив, что одного из парней, Кондрата, уже встречала. Именно этого темнолосового ведьмака, ставшего жертвой зелья от зубной боли, никак не мог понять регистратор. Внезапно уровень шума в зале резко снизился, и в зал вошёл архимаг. Мужчина был высок и широкоплеч, и несмотря на пожилой возраст, полон сил. Цепкие голубые глаза, как показалось Лане, с добротой смотрели на каждого из присутствующих. «Приветствую вас, адепты!» — разнесся по залу глубокий бархатистый голос. «Я глава этой академии, архимаг Леорий Виттор Леорский. Поздравляю вас с поступлением и желаю успешно закончить этот год, ибо от него зависит все ваше дальнейшее будущее». Правил в Академии не так и много, всего три. Первое и основное — никаких магических поединков между адептами. За нарушение этого правила буду отчислять сразу. Второе — не колдовать вне специально отведенных для тренировок аудиторий. И третье — не покидать пределов Академии без моего разрешения или разрешения моего заместителя, Магистрант Хайлега. А теперь я познакомлю вас с главами факультетов. Представление магистров прошло быстро. Один за другим они подходили к виктору, и через несколько минут Лана уже имела представление обо всём здешнем руководстве. После этого официальная часть закончилась. Вновь пожелав первокурсникам удачного обучения, архимаг вышел, и зал снова взорвался гомоном. Адепты планировали, как будут праздновать поступление. Компания Ланы тоже собралась плотным кружком, размышляя, как бы отметить и им. Правда, ничего толком придумать не получалось, ведь из Академии не выйти. «Эх, и как я не догадался с собой хотя бы одну бутылочку пронести?» — сокрушался Аарон. «Мимо Анхайлига?» — фыркнула Энара. «Я б на это посмотрела!» Варень мгновенно помрачнел и искоса глянул на Дира. А что сразу я? возмутился ведьмак. Думаешь, у Гробовского нюх хуже? И не надейся. У него тарь под боком. Что за тарь? уточнила Ариса. Старшекурсник ведьмак, ответил Кондрат. Местный самогонщик, а его выпивки легенды ходят. О, как. А в Ноффе жила Сенара? Так, может, то этого вашего Тария и попросить бутылочку другую? Нереально, Дзир поморщился. К нему вся академия ходит с такими же просьбами. А мы всего лишь первокурсники. Откажет он нам. Ну, может, девушки не откажут. Задумчиво протянула Лана, которой уж очень хотелось хотя бы немного праздника. Может, попробовать? Мало ли, "Я выпрошу чуть-чуть." Ребята быстро переглянулись и, придя к согласию, обступили Лану со всех сторон. Слово взял Кондрат, подробно объясняя, где можно найти Тария. Полуэльфийка внимательно слушала и параллельно размышляла, как будет уговаривать самогонщика расстаться со своим добром за спасибо. Всё запомнила. Спросил под конец Зир. Лана утвердительно кивнула. «Тогда ждем тебя в нашей комнате», — заключил Аарон. «Три двадцать семь. На вашем сценарий этаже не заблудишься». Компания быстро покинула зал, а Лана, немного подождав, направила свои стопы на факультет ведьмаков. Комнату Тария полуэльфийка отыскала быстро и, собравшись с духом, постучала. Дверь открыл высокий, весьма симпатичный парень, Что, красавица, надо хитро прищурись и с интересом оглядев девушку, поинтересовался ведьмак. Лана моментально расцвела в улыбке и заявила: "Праздника хочется, а отметить с нечем". А внезапно прерывая её, откуда-то из глубин комнаты донёсся обречённый стон. "Лана, ты меня специально преследуешь? Да я хоть вечер отдохнуть". Иди, компоту в столовой попей. Магистр Влас. Девушка сначала испугалась, но потом вспомнила: лучшая защита это нападение. Прошмыгнув мимо массивной фигуры тария, Лана подошла к столу, за которым сидел Влас и пил. Бутылка с зеленоватой настойкой была уже ополовинена. Магистр, а вы я гляжу сухой закон не чтите? Так чего меня заставляете? буркнула Лана. Мы же поступление отметить собираемся. Может, выделить и пару бутылочек этого чудесного напитка и присоединитесь к нашей весёлой компании? А? Лана переводила взгляд с одного на другого. И как ты собираешься протащить выпивку по коридорам? полюбопытствовал Тарий. Маскировка. заговорщицки выдала девушка И продемонстрировала своё умение. А я тебя вижу, хмуро заявил Влас. И любой магистр заметит. Лана тяжело вздохнула и пошла в банк, то есть заныла. Ну, пожалуйста, сто пожалуйста, сто пожалуйста. Соглашайтесь. Девушка сложила ладошки у груди и умоляюще посмотрела на ведьмаков. Провести хороший вечер в весёлой компании. «Да еще и с девушками!» Тарий улыбнулся. «Я только за!» «На баб купился!» Недовольно проворчал Влас и вздохнул. «Демон с вами! Пошли!» После того, как несколько литровых бутылок были обмотаны тканью и уложены в сумки, мужчины поспешили за полуэльфийкой. Лана чувствовала себя довольной как никогда, и от предвкушения предстоящего праздника шла пружиня на носочках. Миновав факультет ведьмаков, они оказались в шумном зале центрального корпуса и направились к лестнице на верхние этажи. Лана успела даже на первую ступеньку шагнуть, как сзади раздался бодрый мужской оклик. «Тарий, а мы тебя как раз искали!» Ведьмак застонал, но обернулся. Вслед за ним... Пришлось остановиться и в ласу с Ланой. Оглянувшись, девушка увидела двух приближающихся парней-старшекурсников, некроманта и светлого элементалиста. «Чего надо?» — разом помрачнив, буркнул Тарий. «Хорошую компанию?» — хмыкнул некромант. «Ты чего, до сих пор злишься?» «Да брось! У нас вчера стресс был после драки, потом анхайлик отчитал. Ну как после такого не выпить-то?» А зачем взламывать мой сейф? Просто попросить, не додумались? По ребята шутливо подняли руки и вновь поинтересовались. Так что мы с вами Тарий обречённо посмотрел на Власа. Не отвяжутся, да? Понял тот. О, вы. Тогда с вас закусь. Хмыкнул практичный магистр. И учтите, закуси надо много. Причём нормальный. У нас там девушки. Не вопрос, бодрыки в ноль, ребята, и в миг растворились в толпе. Указанную на бумажке комнату под номером 313 Наташа и впрямь нашла быстро. Войдя, красноволосая обнаружила, что на двух кроватях уже брошены чьи-то вещи, а значит, вскоре придётся знакомиться с соседками. Надеюсь, проявленным тёмным не спокойно относится, подумала Наташа, укладывая выделенную Ниной Леей стопку сменной одежды на полку и почти непрерывно зевая. Усталость окончательно взяла над девушкой верх. Кое-как, пристроив в ящиках стола выданные тетради и письменные принадлежности, Наташа решительно плюнула на посещение приветственной речи Виктора и последующее торжество и забралась под одеяло. Спать. А обо всём остальном она подумает завтра. На третий этаж поднялись быстро. Однако, свернув с лестницы в коридор, Лана внезапно услышала чьи-то выкрики. Судя по тому, как напряжённо переглянулись Влас и Тарий, где-то впереди и впрямь шла драка. Одновременно ускорив шаг, троица быстро миновала несколько дверей, пока не оказалась перед той самой, где обитали пригласившие Лану ведьмаки. вне сомнений шум доносился оттуда. Резко распахнув дверь, Влас влетел в комнату. Вбежавшие следом Лана и Тарей узрели, как по полу сцепившись, катаются два парня Дир и Арон. Остальные присутствующие, восседали на расставленных вдоль стен кроватях и столах, точно зрители болельщики и шумно подбадривали дерущихся. Впрочем, уже через мгновение неведомая сила отшвырнула парней друг от друга. Гоман в комнате тотчас стих, и адепты испуганно уставились на разозлённого ведьмака-магистра. Что тут творится, демон вас задери, прорычал Влас. Тренируемся, тяжело поднимаясь с пола, выдохнул Дир. Угу, морщась из другого конца комнаты, подтвердил Арон. Тренируетесь? недоверчиво переспросил Тарий. Авлас тут же потребовал более развёрнутого ответа. Как выяснилось в ходе небольшого допроса, Арон и Дир в ожидании Ланы решили продемонстрировать друг другу несколько приёмов самообороны. А наблюдающие за этим Инара, Ариса и Контрат настолько увлеклись сражением, что стали наперебой давать советы, как лучше бить и куда. Нашли чем заняться. А выслушав, уже спокойней буркнул магистр и уселся на одну из кроватей рядом с Арисой. «Тише надо!» «Ладно, я добрый. Анхайлик бы вашу тренировку засек. Шли бы уже туалеты целителей щетками драйвить. А то и что похуже. Знаете, какая у него фантазия богатая на пакостное наказание?» «У-у-у!» Первокурсники дружно ойкнули. Даже Ланя стала как-то не по себе от обрисованной власом перспективы, хотя она к драке вообще никакого отношения не имела. Так что к последующему стуку в дверь полуэльфийка оказалась совершенно не готова и с перепуга аж подпрыгнула. Правда, почти сразу успокоилась. На пороге, открытой теорием двери, стояли знакомые старшекурсники. Без лишних слов они продемонстрировали ведьмаку две котомки с продуктами. И тот одобрительно хмыкнул, и пропустил ребят в комнату. «Знакомьтесь, это Варнос!» Тарий указал на блондина в чёрной мантии, а потом на элементалиста. «И Райан!» Старшекурсники приветственно кивнули и принялись сноровисто распаковывать свои сумки. На сдвинутых в центр столах, к радости Ланы быстро появлялись маринованные огурчики с помидорчиками, копчёная колбаса со свежевыпеченным хлебом и даже здоровый окорок». «Еда, еда, еда!» – радостно пел желудок полуэльфийки. «Наконец-то!» А уж когда Тарий водрузил прямо по центру этого великолепия свою фирменную бутыль с настойкой, глаза абсолютно всех присутствующих засияли искренним и незамутненным счастьем. «Ну?» – подув в стакан, потянулся первым к бутылке в лаз. «Давайте, что ли, за знакомство!»